Глава 15. Проходя мимо кубрика Джейна, Мейл ост... Мейл остановился. Он вспомнил, как Ривер смотрела на эту дверь. Её взгляд, её жест, указывающий на него, Мейл, всё это было исполнено смысла. А что если? Да пошло оно всё. Мейл открыл дверь и спустился по лестнице. В кубрике, что неудивительно, пахло Джейном. Этот застоявшийся мускусный запах был неприятен Мелу, и он вдруг понял, что мечтает снова вдохнуть аромат благовоний и нары. Мел огляделся. Все, казалось, лежало на своих местах. Иными словами, в комнате царил беспорядок, но в нем не было ничего неожиданного. Кровать не застелена, на столе ли от пустых пивных бутылок, на полу валяется одежда, в том числе и несколько носков, с виду жестких и давно нуждающихся в стирке. Из общей картины выбивалась только стоявшая в углу Вера. Вчера, когда они принесли Джейна на корабль, Кейли поставила винтовку сюда. Джейн никогда бы не бросил Веру вот так. Он бы разобрал ее, как следует почистил и закрепил на подставке вместе с остальным оружием в нише над кроватью. Для Джейна стволы были чем-то вроде дорогих его сердцу питомцев. Где-то на периферии сознания у Мэла мелькнула какая-то мысль, словно его мозг наткнулся на колючку. Он осторожно обошел комнату, поворачивая голову в разные стороны. Ему показалось, что он слышит негромкое, но не смолкающее жужжание. Откуда оно доносится? Высота звука изменилась, и он стал больше похож на... детский смех? «Мэл!» — голос воши в интеркоме. Мэл, тебе идёт волна. Место отправки Персефона. Индикатор идентификатора абонента Бэдджер. Примешь её или сказать, что ты моешь голову? Мэл нажал на переключатель интеркома. Проведи её в мой кубик. Поговорю с ним там. Нахмурившись, он в последний раз оглядел кубик Джайны и вышел. Он вернулся в свой кубик и включил экран волновых сообщений. На экране появились голова и плечи Бэдджер. Может он и мерзавец, но одного у него не отнимешь. Мерзавец он колоритный. Его традиционный котелок, шейный платок в угурцах и брошка в виде фламинго на лацкане. Всё было в идеальном виде и на своём месте. Не хватало лишь его обычной нахальной ухмылки. "Бэджер, привет", сказал Мэл. "Я как раз тебя вспоминал, собирался тебе позвонить". "Забавно", ответил Бэджер. Это никак не связано с тем, что от Хойта Кеслера уже полдня ни слуху, ни духу. Я ждал, что он выйдет на связь и скажет, что мой груз успешно передан из рук в руки. Но от него ни звука. Вот я и гадаю. Может, все прошло не так гладко, как хотелось бы? Ты ничего не хочешь мне сказать, Рейнольдс? Да, насчет груза. Мне больше не хочется перевозить твой аппарат. Его, похоже, создали в одном из исследовательских центров «Синего солнца». А от них добра не жди. Какая разница, откуда взялся груз? рявкнул Бэдджер. Раньше его происхождение тебя не сильно беспокоило. Может, я не такой, каким ты меня считаешь? Да уж точно не такой, каким был раньше. А что с Киаслером? Его труп лежит в какой-нибудь канаве? Нет. Нет. Не в канаве, ответил Мел. Бэдджер заскрипел зубами от злости. Господи, ты боже мой, Рейнольдс, ты серьёзно? Мы с ним не сошлись во мнениях. Твоему Кестлеру не слишком понравилось, что всё повернулось не так, как он хотел. Началась стрельба. Это была не вся правда, ну, почти вся. Не мы это начали, добавил Мэл. Ну, наверняка довели дело до конца. Бэддж вздохнул, словно покоряясь судьбе. Я так и знал, что из-за тебя всё пойдёт наперекосяк. Уверен, ты не хотел, чтобы твои слова прозвучали так оскорбительно. Уверен, что именно этого я и хотел. Ты заплатил Кестлер авансом? спросил Мэл. Если нет, значит, я сэкономил тебе немного денег. А товар, который ты должен был привести, что с ним? Насколько я понимаю, он сейчас лежит где-то в пустошах Кентербери. Скорее всего, на него встают койоты, которые хотят произнести речь. Рейнольдс, по-твоему это смешно? «О, нет. Принять это решение было нелегко. Но я от него не отступлюсь». «Мой клиент — важная птица. Если он узнает, что ты бросил товар, за который он заплатил мне хорошие деньги, то не очень обрадуется. А он не из тех, кого стоит злить». «Ну, Бэджер, это ж твоя проблема, а не моя». «Я постараюсь, чтобы это стало и твоей проблемой, Рейнольдс». — воскликнул Бэджер. «Вот увидишь». Громкие слова. «Параметры волны говорят о том, что ты всё ещё на Кентербери. Ещё не поздно всё исправить. Возвращайся, забери товар, привези его сюда, в Ивсдаун, и всё. Как тебе такая мысль? Это моё последнее предложение». «А что там в этом ящике?» — спросил Мэл. «Может, я передумаю, если узнаю о нём побольше?» «Там лежит большая куча того, что тебя не касается. Вот что». Это ни о чём мне не говорит. Пожалуй, я просто закончу разговор. Ладно, ладно. Быстро добавил беджер, увидев, как Мел потянулся к выключателю. Кофр и устройство для ситуативного контроля. Что это за бред? Если честно, то я и сам точно не знаю. Думаю, это означает, что она нужна для тактических операций, в которых участвует мирное население. Иными словами, кто-то, ну, назовём его, к примеру, альянс С помощью этой штуки может управлять людьми? Бейджер, пожал плечами. Возможно. Я просто повторяю то, что сказали мне. Очевидно, это хрупкий прибор, и поэтому с ним нужно обращаться осторожно. Не ронять его и не царапать. Внутри кофра есть слой защитной пены, но даже он не обеспечивает полную защиту от повреждений. Ой. Подумал Мэл, вспомнив, как он выстрелил в летучей сани и как они упали на землю. Кроме этого я знаю только одно, продолжил Бэджер. То, что его называют машиной иллюзий. Как? Машина иллюзий? Бам. Похоже, все нормальные названия уже заняты, и остались только жуткие. Мэл шутил, но тем не менее от слов машина иллюзий по его коже пробежал холодок. Да мне плевать. Пусть бы даже его назвали волшебная радужная веселящая машина, сказал Бэджер. Для меня это проект, в который я вложил значительное количество времени, сил и средств. И мне совсем не хочется, чтобы всё это смыл в унитаз какой-то выскочка, космический ковбой, который не вправе решать, какой груз он позволит перевозить на своём корабле, а какой нет. Ну вот, ты задел мои чувства. Космический ковбой? Привези мне мой товар, Рейнальдс. Бэддж Джон наклонился к камере. Эй, Мэлл услышал, как стукнул кулак о столешницу и как подпрыгнули стоявшие на столе предметы. Никаких, если. Но, и возможно. Если приедешь с пустыми руками, работы в здании тебе больше не видать. Я внесу тебя в чёрный список. Именно в этот миг включились двигатели Sirenity, но их гул постепенно нарастая заполнил весь корабль от носа до кормы. Мэл прижал ладонь к уху. Что ты сказал, Бэдджер? У меня тут шумновато. Бэджер повысил голос. «Рейнольдс, я сказал, что ты потеряешь работу!» «Не-а, все равно не слышу!» Бэджер заговорил еще громче. «Ни один торговец в этом городе, да и на всей планете, если уж на то пошло! К тебе и на пушечный выстрел не подойдет! Попомни мои слова!» Включились ускорители, и Сиренити задрожал. Глядя на экран, Мел беззвучно зашевелил губами. «Я знаю, что ты меня слышишь!» заревел Бэдджер, пожимая плечами, словно извиняясь, Мэл потянулся, чтобы отключить связь. Ты совершаешь огромную ошибку. Изображение Бэдджера исчезло. Со страшным грохотом Сиренити сильно накренился, а затем взлетел.